Глава 87. Москва. Воскресенье. восемь Саблин вошел в кафе, высматривая Абаленцева. Яков Владимирович, одетый в серый пиджак с голубым элегантным платочком, помахал рукой. Столиков в кафе много, почти все заняты. И стояли они очень близко друг к другу. Саблин, огибая их, направился к Абаленцеву. По дороге он размышлял, что еще лет десять назад завтраки утром в кафе были не так популярны и почти ритуальны, как сейчас. Неужели люди разучились готовить дома? Или, может быть, это такая тяга быть в обществе? «Доброе утро!» — поздоровался Аболенцев. «Доброе!» — Саблин пожал коллекционеру руку. «Хорошо, вы выбрали этот столик, подальше от скопища, он тех!» Саблин кивнул в сторону основного зала. «Да, я сам не люблю, когда столики близко стоят». Саблин сел. «Я взял на себя смелость заказать вам кофе», — сказал Яков Владимирович. К столику подошла официантка и поставила два капучина. «Будете еще заказывать?» — спросила она. «Мне сырники», — попросил Саблин. «А мне, пожалуйста, ржаны тосты с мягким сыром и авокадо». Официантка кивнула и удалилась. — Рад, что мы встретились. Я хотел вас кое о чем спросить. Саблин глотнул кофе. — Слушаю. — По роду своей деятельности, как я понимаю, вы часто сталкиваетесь с ценными артефактами, так ведь? — Да, совершенно верно. Иногда даже очень ценными. — Вам когда-нибудь приходилось иметь дело с индийскими алмазами? А Валенцев удивленно взглянул на следователя. — Индийскими алмазами? «Нет, никогда. Но я бывал на разных аукционах и видел их, так сказать, вблизи. Это редкие и очень дорогие камни. А почему вы спрашиваете?» «Мне интересно знать, можно ли использовать алмаз в каких-нибудь, ну, скажем, оккультных целях?» «Не понимаю вас сейчас...» — Аболенцев прищурил глаза. «Например, в ритуалах, магических обрядах». — конкретизировал Саблин, осознавая, как нелепо это может звучать. А, вот что!» — закивал коллекционер. «Да-да», — Абаленцев облокотился о спинку стула. «Это сложная и интересная тема, знаете ли. Но вы правы. Да, я слышал не раз про драгоценные камни, использующиеся в обрядах некоторых религиозных традиций». «А в индуизме?» «И в индуизме особенно». «Индусы боготворят драгоценные камни. Насколько мне известно, их много там добывается. Чем минерал дороже, тем он сильнее. Понимаете? В магическом смысле. Так считают в Индии». «Но как ими пользуются?» «По-разному. Одни камни сами по себе могут иметь магические свойства, как, например, те же алмазы, а другие усиливают действие каких-то артефактов». Понятно, «Но вы должны понимать, это только так говорят». Яков Владимирович улыбнулся. «Я не встречал ничего подобного. Опять-таки, как я читал, таких камней и артефактов в нашем мире больше не существует». «Хм, почему? Куда же они делись?» Коллекционер пожал плечами. «Сложно сказать. Возможно, уничтожены или в частных коллекциях. А, возможно, их никогда и не было». Официантка поставила заказ на столик. Саблин отпил кофе. «А вам не встречались какие-нибудь э, истории, связанные с такими индийскими алмазами?» «О, да, конечно!» — оживился Аболенцев. «Их немного, но они есть. Можете рассказать?» «С удовольствием!»